Глава одиннадцатая. Хорошо, осталось последнее оружие. Мои губы задрожали, а я разревелась. Ну не надо плакать. Притворно ласково утешили меня. Такая красивая женщина и плачет, тем более в постели. Да у него вообще есть сердце Ничего его не берет Ни слезы, ни соблазнения, ни деньги Вот теперь хотелось плакать по-настоящему От досады и бессилия И ведь я действительно все проверила И титулы невесты и родословную. И даже родственники ее признали Хотя тут даже бабушка из тайной канцелярии Ну что же, сплюшка Послышала за смех, когда я поняла, что слезы притворные Сейчас мы дождемся утра и поедем Куда? Ужаснулась я, понимая, что глава тайной канцелярии лично редко кого-то ловит. «Туда, куда вас очень ждут!» Послышался очень многозначительный ответ. На мгновение он слабил хватку, будучи уверен, что я вымоталась окончательно, но не тут-то было. Я резко дернулась, оставив в его руках золотой браслет и скатилась по кровати на пол, чтобы тут же ловко закатиться под нее, забираясь в самую мрачную глубину» была одна из тех фамильных кроватей, которые передавались по наследству, на ней умирали, делались и рождались поколения. Монументальная низкая и основательная кровать, занимающая половину комнаты, была целым спасением для любовников и воров. Я отчаянно полезла туда, куда не доставала ленивая рука горничной, где можно найти раритетный огрызок яблока, прошедшего Века и пыль, которая помнила эту кровать новой. Здесь я могла подумать и решить, как действовать дальше. А дальше бежать? Бежать из города. Откопать шкатулку на черный день. Начать все сначала.